Глава 2. Безрезультатные полеты. Магнитометрическое обследование самолета. Дым у реки. Посылка. Оплошность фельдшера. Письмо не по адресу. План действия диверсантов. Пока наши друзья отдыхают перед плаванием по безвестной реке, не ведая угрозы, нависающие над ними, вернемся к событиям, связанным с расхождением неразгаданного письма, содержание которого, к сожалению, стало достоянием тех, кому не следовало бы его знать. Через три дня после посещения самолетом района расположения лагеря отряда на плато состоялся первый полет на поиске Дубенцовой Анюты. Затем такие полеты пошли изо дня в день. Однако они не дали никаких результатов. Эта неудача настолько встревожила профессора Черемховского, возлагавшего главную надежду на самолет, что состояние его здоровья снова ухудшилось. Начальник Прямурской экспедиции, учитывая, что болезнь Черемховского может затянуться на длительный срок, Решил сам лично начать магнитометрическое обследование района магнитной аномалии. Для этой цели был оборудован необходимой аппаратурой двухмоторный самолет. В тот день, когда Дубенцов и Анюта вышли к безвестной речушке, а Пахом Степанович забрался на верблюжий горб и зажег свой сигнальный костер, самолет с начальником экспедиции вылетел в район магнитной аномалии. В 8 часов... Крессировал он над Тайгой и горами в поисках центра аномалии. К концу дня, когда аппаратура показывала примерно ее центр, э, с борта самолета увидели внизу среди гор небольшое озерко в форме равнобедренного треугольника. Озеро имело и другую примету. Вода в нем была оранжево-красная. Обратно самолет возвращался вдоль реки, впадающей в озеро. Хотя он шел... На очень большой высоте летчики спешили, так как на исходе были последние остатки горючего. С его борта хорошо были видны многочисленные белые пятна перекатов и водопадов. На географической карте этой реки не было, она впадала в неизвестное озеро и на этом кончалась. С самолета наносили ее схематически на карту. В одном месте близ реки был замечен клуб дыма. «Люди у реки!» — кричал начальник экспедиции, летчиков в шлемофон. «Давайте снизимся! Возможно, это заблудившиеся геологи из отряда Черемховского!» «Не могу, товарищ начальник!» — отвечал летчик. горючий на исходе! Засеките место, завтра можно будет прилететь!» Так и было сделано. Именно шум моторов этого самолета и слышали Пахом Степанович и Дубенцов с Анютой за сутки до своей встречи. На следующий день в этот район был снаряжен известный читателю «Маленький самолет». Предполагая, что костер принадлежит Добенцову Анюте, Пахому Степановичу, а также учитывая, что до лагеря им идти дальше, чем до озера, район которого намечалось обследовать, начальник Прямурской экспедиции и Черемховский решили дать указание разведчикам спускаться к озеру и начать там рекогносцировку. Тем временем, решили они, будет подготовлен гидросамолет, который совершит посадку на озеро. По просьбе Черемховского Игнат Карамушкин подготовил посылку. Он так много бегал и суетился в это утро, спеша управиться к вылету, который намечался на 10 часов утра, что в спешке забыл в управлении экспедиции письмо, адресованное Дубенцову. Уже перед посадкой в самолет он вспомнил об этом, когда увидел пустую металлическую трубку Вымпила. Он бросился на телефон позвонить в управление экспедиции. До аэродрома от города было 8 километров, и письмо решили передать по телефону, чтобы не задержать вылета. Летчик без труда нашел район, где был замечен дым, хотя теперь он оказался в километрах десяти к западу. Через пять часов Карамушкин докладывал начальнику экспедиции о результатах полета, в подробностях описав встречу с Анютой и Добенцовым. Выслушав доклад, начальник экспедиции сказал «Сейчас же отправляйтесь к Федору Андреевичу и расскажите ему все это. Пусть старик порадуется. А вот что в воду свалили посылку, это плохо. Вы точно видели, что они достали ее?» «Так же точно, как вижу сейчас вас, товарищ начальник!» «Кстати, покажите карандаш, которому вы написали письмо, когда принимали его по телефону!» Фельдшер разлег из кармана карандаш и с недоумением протянул его собеседнику. «Химический, дорогой мой, да кто же учил вас писать в химическим карандашом?» «Простой, вы понимаете, простой нужен карандаш, простой! Это же известно каждому школьнику!» Загубили все дело. Вот видите, как из-за маленькой оплошности можно усложнить дело. Завтра же полетите снова туда и сбросите вымпел с письмом. Весть о находке несказанно обрадовала профессора Черемховского. Нет, мне решительно нельзя больше болеть ни одного дня, говорил он, оживляясь. Несомненно, мы имели дело с месторождением железа, которое некогда открыл Иван Филиппович Дубенцов. Я должен быть там. На завтра, как и в следующие два дня, погода помешала полету. Только на четвертый день самолет мог вылететь нашим разведчикам. По совету начальника приамурской экспедиции, их искали на старом месте. По предположениям, Они должны были затратить неделю на постройку Бата, если не ждали повторного указания, оставаясь там, где им была сброшена посылка. Однако разведчиков нигде не было. Долго кружил самолет над районом Еловой равнины и Верблюжьего горба, пока, наконец, фельдшер не заметил в полдень среди тайги по ту сторону реки стройку дыма. Горючего оставалось мало, и летчик, удивляясь тому, зачем потребовалось разведчикам уйти так далеко к востоку, да еще за реку, направил туда самолет. Экономия время и горючее, пилот не стал долго кружить у обнаруженного дыма. Заметив троих людей у костра, он пошел над ним на небольшой высоте и подал знак Рамушкину, чтобы тот бросал вымпел. В воздухе закачался маленький парашютик, и вымпел полетел к костру. Убедившись, что вымпел принят, летчик повел самолет курсом на запад. В управлении Преамурской экспедиции долго ломали голову над тем, что Дубенцов, Анюта и Пахом Степанович оказались к востоку от Реки, но серьезного значения этому факту не придали, уверенные в том, что они теперь получили ясное указание. Костер, который был обнаружен к востоку от реки, принадлежал известно читателю группе диверсантов. В этот день они подстрелили изюбрия и, разведя костер на поляне, жарили на вертелах мясо. Появление самолета припугало их, а они прежде всего спрятали под крону деревьев Саламдегу, заставив его не показываться на поляне из боязни, что он может подать какой-нибудь опасный знак. Велико же было их удивление, когда от самолета отделился миниатюрный парашют с вымпелом. Судзуки первым бросился к вымпелу, опасливо озираясь на самолет, словно что-то воруя. Пока подбежали остальные диверсанты, в руках Судзуки уже был развернутый лист бумаги. Японец стал читать слух содержание письма геологам Дубенцову, Черемховской, проводнику Прутовых. В результате магнитометрического обследования района действия отряда Черемховского установлен примерный центр магнитной аномалии. Он находится в районе озера, имеющего оранжево-красный цвет воды. Озеро расположено к югу-западу от места вашего нахождения. В связи с тем, что нами принято решение немедленно начать геологическое обследование района вышеуказанного озера, И учитывая, что от вашего местонахождения до лагеря отряда дальше, чем до озера, вам предлагается плыть по реке, возле которой вы находитесь, и которая впадает в Красное озеро. Во время плавания будьте сугубо осторожны, так как река изобилует бурными перекатами и имеет на своем протяжении два узких прохода с водопадами. По прибытии в район Красного озера... Приступите к регокносцировке окрестных гор. Рекомендуется произвести шлиховой анализ на особо типичных разрезах на предмет выявления железняка. Срок вашего пребывания там будет зависеть от состояния здоровья профессора Черемховского. В связи с чем, нами пока не принято решение по вопросу о том, кто возглавит изыскательные работы в районе Красного озера. Эти вопросы будут решены в ближайшие дни, после чего на Красное озеро будет послан гидроплан, который совершит там посадку и доставит людей и необходимое оборудование. Парашютом вам забрасывается одежда, обувь, а также продукты питания на 20 дней. Поиски вас продолжали с нами при помощи самолетов на протяжении полутора недель и увенчались успехом при случайных обстоятельствах. Вы были замечены с самолета, производившего магнитометрическое обследование. Желаем вам благополучия, уверены в успешном выполнении возложенного на вас поручения. Далее следовали подписи начальника преамурской комплексной экспедиции и профессора Черемховского. мясо это погорело! вскричал Ставрок и побежал к костру. Туда же подошли Цудзуки и Петров. «Мы попадаем в орбиту больших событий», — говорил Судзуки, — «и оттого наши дела усложняются». «Кстати», — обратился он к Петрову, — «вы обратили внимание на первую фамилию Дубенцов? Не тот ли это геолог, с которым вы проходили по этим местам?» «Я ничего не могу понять», — развел руками Рыжий. «Насколько мне известно, тот Дубенцов был ликвидирован. Может быть, он выжил каким-нибудь образом». В таком случае мы имеем перед собой умного и сильного противника. Между прочим, мне знакома в этом письме еще одна фамилия, профессора Черемховского. Он был знаменитым геологом еще тогда, когда я учился во Владивостоке. «А я так смотрю», — заговорил Ставрук, счищая ножом обгорелую корку с большого куска оленивого мяса. «Теперь нам бесполезно соваться туда». «Ну хорошо, уберем мы этих троих, самое легкое дело, а там прилетят новые, а затем еще, глядишь, пришлют». «Вы, любезные, мыслите, как типичный паникер», — перебил его Судзуки. «Я уже сказал, что задача наша усложняется, но не снимается. Мы располагаем оружием, которое сделает то, чего не сделает тысячи вооруженных людей». «Мы заразим все прилегающие к озеру водоемы и само озеро. Мы не дадим возможности произвести ни одно исследование, пока это место не приобретет худую славу и не будет заброшено. Только после этого мы покинем район Красного озера». Ставрук ничего не ответил, но видно было, что он остался при своем мнении. «Что вы думаете, господин начальник?» – заговорил Петров относительно посылки, о которой идет речь в письме. «При нашем положении было бы весьма недурно заполучить ее». «Будем ждать. Возможно, ее послали другим самолетом, либо привезут следующим рейсом. Потом поплывем по реке. Мы не должны рисковать. Гораздо благоразумнее идти пешком». Так, с ожесточением, жуя куски плохо прожаренного мяса, диверсанты в подробностях обсуждали план действий.